Доктор пускает розовенькую бумажку, И она взмывает кверху И порхает розовой бабочкой. Понесло ее к морю. Не спешите. Все хочу главное высказать о мысли. Мозг точит, как мышь. Все перегрызают. Не с кипарисами же говорить. Не с кем говорить стало. Бояться говорить. И думать скоро будут бояться. Я им пакете хочу оставить в назидание. Здешние-то, конечно, и не поймут мавры -то. А вот бы господам-журналистам-то бывшим. Они ведь все по журналистике, да кровопуска -то. Интересно, когда они один на один с собой? Не волк же они или удав? Когда пожрёт, только бурчание своё слушает в дремоте. Если у них человеческое что-то имеется, Не могут они, когда перед зеркалом С глазу на глаз Плюют в себя, как вы думаете? Или ржут? Или перед зеркалом себе успокоительные речи произносят? Во имя, дескать, и шахер-махер? Во имя? И всё? Этот вот смокинг — От всенародного портного не носят, Человечины не едят. Как же не едят? На каждого из них Сколько сотен тысяч головушек-то российских падает. А они их речами-речами засыпают, Песочком красным. Так-таки и не возмерится О, как возмерятся! До седьмого колена возмерится. Вот и об этом во сне мне было. Те не задавят. Эти здешние что? Но они наводят на выводы. Вчера иду по мосту. Трое звездоносцев обгоняют В шлыках витязей. В издевке-то этой над давним нашим, Когда лыком шевали рус. Пропенсное мое, как полагается, гагочут Молчу. И вот непристойные звуки стали производить нарочно. Воздух отравили и гогочут. Только человеку может такую в башку прийти. Животное есть вонючка. Так она от смерти этим спасается, Жидкостью-то своею. Эти так, а те слово душу заразили. Все завоняли. И еще весь мир приглашают... Дружно будем вонять и есть. Идут. В воне этой даже какое-то искупление и пострадание находят. Возрождение через вонь ждут. Моги вместите, говорят. Франциски, осиски какие. Суп себе. Из вышвырнутых мощей будут кушать и плакать. А потому пострадание-то сладо словоблудие так каково. Что же, уходите? Он провожает меня, Доводит до бассейна и останавливает. Тут потише. Я уж в свой склеп-то не зову. Да и все прибираюсь, бумажки какие. Да, я вчера кука читал про дикарей и плакал. Живот болел коллеги на пирожка милые дикари святые тоже угощали кук человеченкой от радушши угощали по медвежьи и ящерицу на жертвенном блюде подали как эти горы святы в неведении своем горы подите на нас холмы покройте от них уходить жалко хожу по садам каждые, Деревца оглядываю, прощаюсь. Скверно, что так с трупами Валяются там неделями. И кладбище гнусное, на юру ветрено. Эту вот руку собаки обгрызут.